ф е р б э н к с Аляска, среда, 19 июня 1985 года. Дорогая моя, у нас, как обычно, к о в а р д а к хотя дело потихоньку движется. Все запасы уже здесь, но физик, гениальный тупица по фамилии Нельсон, не подумал о том, как затащить в горы свои чертовы зонды. Так что приходится нам бить баклуши, пока он добывает транспорт. Зато я нашел время, чтобы потолковать с Джейком Петерсоном, тем старым золотоискателем, которого встретил в прошлый раз. Отыскал его в здешнем дешевом баре. И под шум болельщиков по телевизору как раз передавали бейсбольный матч стал расспрашивать об аномалии. Но там он говорить не захотел. Отвел меня к себе домой. И благодаря бутылке Джека Дэниэлса у него развязался язык. Правда, сам он не видел того, что меня интересует. Но знает эскимоса, который видел. И тот сказал, что это была дверь в мир духов. Они знают про нее много веков. Когда шаманы проходят инициацию, их заставляют пройти туда и принести обратно какой-нибудь трофей. Не все возвращаются. А потом старина Джейк достал карту и показал мне место, где, по словам эскимоса, находится эта штука. На всякий случай вот ее координаты. 69 градусов, 2 минуты, 11 секунд северной широты. 150 градусов, 12 минут, 19 секунд западной долготы. На отроге Сторожевой горы, в двух-трех километрах к северу от реки Колвилл. Потом мы переключились на другие арктические легенды. Про норвежский корабль, который плавает без команды вот уже 60 лет и так далее. Археологи — славные ребята, скучают без дела, но терпеливо ждут, пока Нельсон разберется со своими шарами. Никто из них никогда не слышал о м а г е й аномалии. И поверь мне, я собираюсь помалкивать и дальше. Крепко целую вас обоих. Джонни. Умиат. Аляска. Суббота. 22 июня 1985 года. Дорогая, зря я обзывал его гениальным тупицей. Наш физик Нельсон совсем не дурак. И, если не ошибаюсь, ищет ту же самую аномалию, что и я. Представляешь, это он организовал задержку в Фербанксе, понимая, что остальные члены группы ни за что не согласятся ждать без уважительной причины, например, такой, как отсутствие транспорта, он заранее отменил уже отправленный в город заказ на машины. Я обнаружил это случайно и уже собирался спросить его, что он, черт возьми, себе позволяет. Но тут услышал, как он говорит с кем-то по рации и описывает ему ту аномалию, Только м е с т о он точно не знал. После я угостил его стаканчиком, прикинулся этаким туповатым воякой, старым арктическим волком и стал рассуждать о том, какие на свете бывают чудеса. Наука, мол, ничего объяснить не может, взять хоть снежного человека, ну и тому подобное. А сам внимательно за ним следил. А потом взял и выложил ему на счет аномалии. Рассказал эскимосскую легенду о невидимой двери в мир духов, где-то рядом со сторожевой горой, куда мы как раз и направляемся. Это надо же, какое совпадение! И знаешь, он словно окаменел. Разумеется, он отлично понял, о чем речь. Я притворился, что ничего не заметил, и стал распространяться дальше о колдовстве — Рассказал ему легенду про заирского леопарда. Так что, надеюсь, он все же счел меня бестолковым, суеверным солдафоном. Но я прав, э л е н Он ищет то же самое. Теперь весь вопрос в том, признаться ему или нет. Надо бы сначала понять, какую игру он ведет. Крепко целую. Джонни. Колвилл-бар, Аляска, 24 июня 1985 года. Дорогая, некоторое время я не смогу посылать тебе письма. Это последний населенный пункт. Завтра отправляемся в горы, к хребту Брукс. Археологи уже извелись от нетерпения. Один из них уверен... что найдет остатки гораздо более ранних первобытных стоянок, чем кто-либо мог ожидать. Я спросил, насколько более ранних, и откуда у него такая уверенность? Он рассказал мне о фигурках, вырезанных из рога нарвала, которые он нашел на предыдущих раскопках. Углеродным методом определили их возраст, и он оказался просто фантастическим. Такого никто и представить себе не мог. Вот было бы удивительно, если бы они появились из другого мира благодаря той самой аномалии. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, физик Нельсон, теперь мой ближайший приятель, поддразнивает меня, роняет намёки, что он знает, что я знаю, что он знает и так далее. А я все строю из себя старого доброго майора Парри, бравого парня, потрепанного житейскими бурями и не шибко умного. Но я его раскусил. Во-первых, хоть он и настоящий ученый, его исследования финансирует Министерство обороны. А я знаю их финансовые коды. А во-вторых, его приборы не имеют ничего общего с атмосферными зондами, Я заглядывал к нему в ящики. Типичное радиационное оборудование, если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю. Очень всё это подозрительно. Но я пока не отказываюсь от своего плана. Провожу археологов туда, куда они хотят попасть. А потом уйду. Один на несколько дней. Искать свою аномалию. И если Нельсон тоже отправится на Сторожевую гору, и я там на него наткнусь, буду действовать по обстоятельствам. Позже. Мне повезло. Я встретил Мэтта Кигалика, того самого эскимоса, про которого рассказывал Джейк Петерсон. Он говорил мне, где его найти». но я боялся верить, что он и впрямь там будет. Кигалик сказал, что русские тоже ищут аномалию. Недавно он наткнулся на одного малого, высоко в горах, и следил за ним несколько дней. Тот его не видел, потому что догадался, зачем он туда залез. И правда, этот малый оказался русским шпионом. Больше эскимос мне ничего не открыл. У меня сложилось впечатление, что он его шлёпнул. Но про аномалию я у него выспросил. Эта штука похожа на дыру в воздухе, что-то вроде окна. Смотришь сквозь него и видишь другой мир. Но найти его нелегко, потому что в том месте другой мир выглядит абсолютно так же, как наш». Скалы, мох и все прочее. Окно находится на северном берегу маленького ручья, в шагах в п я т и на запад от высокого утеса, который напоминает вставшего на дыбы медведя. И координаты Джейка не совсем верны. Эта точка ближе к д в е секундам северной широты, чем к о д и н д ц а Пожелай мне удачи, дорогая. «Привезу тебе трофей из мира духов. Люблю тебя. Поцелуй за меня мальчугана». д ж о н и Уилл почувствовал, как у него кружится голова. Его отец описывал в точности то же самое, что он сам нашел под грабами на окраине Оксфорда. Он тоже отыскал окно. И даже слово употребил такое же. Получается, что у в ы л на верном пути. И те люди, что приходили к ним в дом, искали эту информацию. Значит, она еще и опасна. Когда отец писал эти письма, у в ы л у был всего лишь год. ш т ь лет спустя, находясь с матерью в супермаркете, он впервые осознал, что ей грозит ужасная опасность, и он должен защитить её. А потом постепенно к нему пришло понимание того, что эта опасность прячется у матери в мозгу, и потому он должен заботиться о ней ещё больше. Но прошло ещё какое-то время, и вдруг обнаружилось, что отнюдь не все страхи матери не имеют реальных причин. За ней действительно кто-то охотился, а вернее за этими письмами, за содержащейся в них информацией. Он плохо понимал, что все это означает. Но он был наверху блаженства от того, что они с отцом вместе стали обладателями такой важной тайны, от того, что оба они, Джон п а л ь и и его сын Уилл, самостоятельно сделали такое поразительное открытие. Встретившись, они обсудят все это, и отец будет горд тем, что у в ы л пошел по его стопам. Ночь была тихой, море спокойным. Он сложил письма, убрал их в НССР и отправился спать.